Встав утром, я развела бурную деятельность. Обложилась местными газетами, выискивая объявления об установке кодовых дверей на подъезд. Обзвонив несколько и уточнив детали, договорилась с одной фирмой и, все обговорив, съездила к ним в офис. Эролиф только удивленно спросил, чего это на меня нашло, но, выслушав ответ, больше вопросов не задавал. К обеду мы вместе с замерщиками вернулись к дому.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 А ты вечно забываешь ему угощение оставлять. А Эйлорт-экстрасенс, можно сказать, маг, он все это видит. Да помню, я помню. Мама всплеснула руками. Только забываю. А ты не забывай. Я улыбнулась. Можете не верить во всякую чертовщину, но уж домовых-то, я надеюсь, вы верите. В домовых? Родители переглянулись. Вик, я буду напоминать маме.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 Прикинувшись дурочкой, Мила уточнила мамуля. «Ой, какой вы молодец! Вот, Вика, теперь я за тебя спокойно. Теперь рядом с тобой настоящий мужчина. Не то, что это... Хм. В общем, настоящий, да». «Эрлиф, ну ты хоть не потакай ей и не шути на эту тему!» Попробовала я перевести все в юмор. «Ну какие же это шутки!» Он хрипло рассмеялся, и мама сделала стойку. «Да».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 Энергичная. «У тебя очаровательные родители», — с улыбкой ответил он. «Это да, но я не об этом, а о маминой, хм, настойчивой мысли выдать меня замуж». «Это я понял», — он рассмеялся. «Но хочешь, я тебя утешу? Ты еще не знакома с моей мамой. Вот уж где желание женить меня хлещет через край». «А почему именно тебя, а не старшего брата?»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 «А почему ты не желаешь ее представить своей маме?» заинтересовалась я. Долгая история. Рил неопределенно махнул рукой. Со временем, разумеется, представлю, но не скоро. До свадьбы еще далеко. Он помрачнел и заговорил снова только через долгую паузу, которую я не решалась нарушить. И потом. Я должен сейчас быть здесь. И у меня есть обязательства.